Роберт Силверберг Против течения Около половины четвертого в обоих висках сразу красной молнии полыхнула боль, как будто голову проткнули насквозь стальными спицами.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 Не было и самого моста, в чем он убедился, взглянув в зеркало заднего вида. «Странно», — решил Ракман. «Очень-очень странно». На выезде из туннеля его встретило потемневшее небо, как будто уже смеркалось. Это в шестом-то часу летом. А ко времени, когда он съезжал с Сан-Франциского конца моста, и вовсе стемнело. Еще удивительнее, что заморосил дождь.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 Силуэт городских кварталов впереди выглядел слишком приземистым. куда-то подевались самые высокие здания, а выездная эстакада лишь прибавила загадок. Все, что недавно ободрали при реконструкции Старого моста, кажется, вернули на место. Иракман не сумел найти съезда на свою Фолсом-Стрит, зато обнаружил полузабытую эстакаду на Мейн-стрит, которую снесли после землетрясения 1989 года.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 потрясение Ракмана начинало сменяться испугом. Уличный указатель утверждал, что он уже на своем перекрестке. «Так где же тридцатиэтажное здание, в котором он купил квартиру?» «Лучше позвонить Дженни», — решил он. «Надо сказать ей очень осторожно, что с ним происходит что-то не то, что он немного а... дезориентирован. Словом,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 И он заблудился среди темных полупустых парковок и заброшенных складов, продуваемых пронзительным зимним ветром. Эй, -э -э -э! еще несколько минут назад стояла липкая духота. А с утра был ясный летний день. И его терзало предчувствие, что дела, прежде чем обернуться к лучшему, станут еще хуже. И вообще неизвестно, обернутся ли они к лучшему. Ракман круто развернулся,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 «Если я действительно вернулся на 15 20 лет назад, — соображал Ракман, — то Дженни сейчас живет в Сакраменто, а я в Эль-Серито, на том берегу. И еще женат на Элен. Но что за чертовщина лезет в голову?» Он обдумал идею направиться в ближайший медпункт и объявить им, что у него нервный срыв. Но понимал, что стоит оказаться в руках медиков, и обратного пути не будет.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 и не очнется назад, унося его в свое время, в свою жизнь. А если нет? Если и возвращения не будет? В таком случае, — подумал Ракман, — Дженни он потерял, а всего, что их связывало, еще просто нет. Ракман простер перед собой руки, словно тянулся к Дженни, но ухватил только воздух. Дженни для него больше нет да, ее он потерял. И будет терять все, что считал своей жизнью. Время станет сшелушивать все это слой за слоем. Ничто не указывало, что маятник когда-нибудь качнется обратно. Он уже не мог ясно представить лицо Дженни. Он с усилием вспоминал насмешливые голубые глаза, тонкий нос, широкий яркий рот, стройное щедрое тело. Она словно...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 Но Ракман уже понимал, что показания его наручных часов ничего не значит. Он вылез из машины. День был сухим и ясным, синим августовским небом над головой и с резким ветром, какой летом бывает только в Сан-Франциско. Ракман уже стал привыкать к постоянно меняющейся погоде, хотя времена года так и налетали на него одно за другим. Каждая держала его какое-то время крепкой хваткой, а потом выпускала и подталкивала к следующему. Ракман заглянул в газетный киоск на углу Хроника Сан-Франциско вторник, 1 мая 1973 года. На первой странице Никсон увольняет советника Белого дома Джона Дина и принимает отставку помощников президента Джона Эрлихмана и гр Холдмана. Точно, вспомнил он. Дин Эрлихман и Холдман.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 дразнящий отблески прошлого. И уходить дальше, ускользать от него, как все остальное, теряясь во второй, мучительно последний раз. По положению бледного зимнего солнца, едва показавшегося над холмами на востоке, Ракман догадался, что теперь часов 8-9 утра. Если так, он, возможно, еще застанет Элла дома. Дана Стрит —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 На серебряной цепочке на шее у него болтался золотой амулет, символ мира. «Господи боже!» — подумалось Ракману. «Да это и впрямь, Эл, каким я его знал, в 1973-м. Призрак из прошлого. Только призрак здесь я». «Да?» — невнятно пробормотал паренек. «Эл Мортенсон, верно?» «Да!» — это было сказано напряженно, холодно, отчужденно, ворчливо, Что за черт? Какой-то незнакомый старикан заявился, бог весь чего ему надо, в такую рань. Тут даже невозмутимого Элла проймет подозрительность. Ракман не нашел ничего лучшего, как прямо приступить к рассказу. «Я понимаю, что тебе это покажется очень странным, но я прошу тебя потерпеть. Мое лицо тебе совсем незнакомо, Элл?» «Конечно, незнакомо». Он был куда плотнее Фила Ракмана из 1973 -го. его окладистая борода осталась в далеком прошлом, и одет он был в клетчатый костюм, какого в 73-м не надел бы даже старик. Все же он заговорил. Тихо, серьезно, настойчиво, убедительно. В лучшем воежорском стиле. Прибегая к этому стилю, он мог всучить самый тяжелый внедорожник веткой старушки из Росмурского дома престарелых.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 проблеск интереса к столь невероятному происшествию. «Эй, парень, тебя заносит! Остынь!» А потом медленно, медленно, медленно переход от граничащего с враждебностью скепсиса через умеренное любопытство к зачарованному вниманию. И, наконец, к ошеломленному доверию, когда Ракман, словно фокусник, забросал его фактами из их совместной жизни, о которых не мог знать никто, кроме них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 и у которой суставы как будто выворачивались во все стороны. Такие чудеса секса она им продемонстрировала. И тот подвиг, когда они с парой подружек, разжившись полфунтом травки, устроили между собойщик на трое суток без перерывов на сон. И случаи, когда они с Эллом на пасхальные каникулы автостопом отправились в Биг Сур. Фил с большой грудастой Джинни Берцлей, а Элл с маленькой горячей Ники Розенцвейк.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 Попробуй мысленно проделать компьютерную симуляцию. Э, черт, здесь еще нет персональных компьютеров, да? Ну, попробуй мысленно состарить меня. Добавь седины и жирка. Но ну, оставь тот же нос, Эл, тот же рот. Он покачал головой. Погоди-ка, смотри. Он вытащил водительское удостоверение и сунул его парню. Видишь имя? А фото? И дату рождения? А взгляни, когда кончается срок действия.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 Ну, давай, валяй на работу. Увидимся днем. Две комнаты, Элла и его собственная, напротив, через коридор, напоминали музейную экспозицию. Афиши концертов «Филмар Вест», антикварные стереопроигрыватели, пачка виниловых пластинок, цветастые рубашки и брюки-клеш, разбросанные по углам, кальян на столике, макраме на стенах, душный аромат сожженных ночью благовоний.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 а без машины Рахману придется еще хуже. Машина была единственной ниточкой, связывавшей его с оставленным позади миром, его капсулой времени, его единственным пристанищем. Машина находилась там, где он ее бросил. Но Рахман опасался оставлять ее надолго. Вдруг при следующем временном сдвиге она ускользнет от него». Он забрался внутрь и решил в ней дождаться свидания с Эллом в обеденный перерыв. Однако, хотя утро только начиналось, он ощутил сонливость и задремал. Проснувшись, Ракман увидел, что за окном темно. Должно быть, проспал весь день. Часы на приборной доске уверяли, что сейчас час пятнадцать дня. Но что толку? Это ничего не значит. Возможно, вечер только начался, и раз уж он опоздал на ланч с Эллом, они смогут вместе поужинать. По дороге к книжному магазину он не уставал удивляться странному виду прохожих. Дикие бороды, яркие всклокоченные волосы, пестрые одежки. Ракман начал понимать, как неловко будет признаться Эллу, что он дошел до торговли автомобилями. Он собирался стать адвокатом, отстаивающим гражданские права в громких делах. Или, может быть,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 Эл Мортенсон, живешь на Дана Стрит? Да, я Эл Мортенсон, только живу я в Боус-холле». Боус холлом называлось общежитие для старшекурсников в кампусе. Этот Эл еще не окончил колледжа. Теперь ракман заметил, что и выглядит он иначе. Стрижка короче, аккуратнее, открывает лоб. А борода заметно длиннее падает на грудь, скрывая амулет с символом мира.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 Да еще, кажется, на старшем курсе Эл жил с Чесли в одной комнате общежития. С Ракманом они тогда еще не познакомились. «Нет», — с трудом выговорил Ракман. «Я не мистер Чесли. Извиняюсь за беспокойство». «Значит, все бесполезно». Ракман подозревал это с самого начала, но теперь, чувствуя, как прошлое затягивает его, спешащего назад к машине, он знал наверняка.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 Машины вокруг казались коллекционными экземплярами. Черно-желтые пластинки номеров, три цифры и три буквы на каждой. Он задумался, что скажет патрульный о номере его Приуса, если вообще узнает в нем калифорнийский номер. На полпути через мост Ракман включил радио в надежде, что приемник поймает волну из 2008 года. Но нет. На волне калифорнийских новостей он услышал сообщение о президенте Джонсоне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 Он скатился в 1967 или даже в 1966 -й. Он в то время заканчивал школу. В памяти промелькнули мучительные судороги тех лет и убийства Роберта Кеннеди, и подсчет жертв в вечерних новостях, Малькольм Икс, Марши мира, разгон демократической конвенции в Чикаго, расовая борьба Никсон,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 Невнимательный кассир в ресторане безропотно принял у него пятидесятку несуществующего образца и дал сдачу пачкой банкнот, которые были в ходу. Рак трясся над этими бумажками как последний скряга, хотя цены на продукты, стоимость проезда по платным дорогам, цены на газеты становились чем дальше в прошлое, тем ниже. Никель или Дайм зато 50 центов за это. Сан-Франциско стал ниже, тусклее.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 Еще шла Корейская война. И Сталин... Сталин только что умер. Ракман вспомнил Изенхаура президента его детства, добродушного старину Айка. Следующим появится очкастое лицо Трумана. Ракман родился, когда Труман прошел на второй срок. Он не запомнил его президентом, зато помнил ехидного старика Гарри следующих лет. Тот выходил каждый день на прогулку, и выбалтывал репортерам все, что в голову приходило. «Что будет со мной, — гадал Ракман, — когда я миную дату своего рождения? Может распахнуться сияющие врата? Весь небосклон вспыхнет праздничным фейерверком, а за ним откроется бледная голубая пустота, протянувшаяся в бесконечность. А добравшись до нее, Рахман уйдет в забвение, и все кончится. Ждать оставалось недолго.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 как если бы на шоссе спустился марсианский космический корабль. И на не зашло ясное спокойное понимание того, что его ждет. Не исчезнет он ни за какими вратами. И не важно, что день его рождения давно остался позади. Ведь он не молодел, дрифуя вверх по течению. И ожидало его далекое прошлое. Он понимал, что так и будет без конца двигаться дальше, вырванный из пут времени. Дальше и дальше к античности. На пути на юг, к Сан-Хосе или к Лос-Анджелесу, или что там лежало за ними, годы будут откатываться назад. 20 век перельется в 19 -й. Растают великие города Калифорнии. Он уже видел, что осталось Сан-Франциско. И весь штат перейдет под власть Мексики. Крошечные деревушки окружат католические миссии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 «У вас что-то случилось, сэр? Могу ли я вам помочь?» Такой вежливый и официальный вопрос. С самого начала этого путешествия все называли его «сэр». «Портье», «официанты» в ресторанах, «Элл Мортенсон, а теперь этот «Калифорнийский патрульный». «Нет», — ответил Ракман. «Ничего не случилось. Все хорошо». «Патрульный как будто не слышал его» все его внимание поглотил блестящий серебристый Приус, автомобиль будущего. По-видимому, парень только теперь сообразил, что у него перед глазами. Он недоверчиво уставился на машину. Он был ошеломлен. Он откровенно, разинув рот, глазел на стремительные обтекаемые формы, на сверкающую огоньками футуристическую приборную доску. Потом перевел взгляд на самого Ракмана,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 Силверберг. Против течения. Рассказ читал Олег Булдаков.